Носовым платком. Забирать ребенка из яслей нужно вовремя и без опозданий. Плату за содержание малыша надо вносить регулярно и аккуратно. Необходимо строго выполнять все медико-педагогические рекомендации, которые назначены вашему малышу. В те дни, когда малыш бывает дома, очень важно соблюдать привычный для него режим дня и рацион питания. Как показали наблюдения, далеко не все родители выполняют эти требования. Зачастую приводят в ясли ребенка с признаками острого заболевания, повышенная температура, покраснение горла, острый насморк или сыпь на коже. Такое безответственное поведение родителей небезопасно как для самого малыша, так и для всего детского коллектива. По понедельникам многие дети просто засыпают за столом во время завтрака, вяло играют и тому подобное. Как правило, это последствия пребывания малыша дома в субботние и воскресные дни. Значит, в эти два дня дети не досыпали, возможно, вообще не спали днем. Вот и проявились эти признаки утомления и недосыпания ребенка. Иногда бывают случаи, когда родители не торопятся прийти за малышом, пусть и по уважительным причинам. Но надо видеть, как переживает ребенок из-за опоздания родителей. И никакие ласки и уговоры сестры-воспитательницы не могут отвлечь малыша от тревожного ожидания и тоски по маме или папе. Особенно тяжело приходится новеньким детям, только что поступившим в группу. Внимательно относитесь ко всем просьбам, с которыми к вам обращаются работники дошкольного учреждения. Например, надо починить одежный шкафчик, там сломался крючок. Если папа или мама быстро откликнутся на эту просьбу, сколько гордости испытает за них малыш, он не устанет повторять всем «Это сделал мой папа». Сколько терпения и труда затрачивают работники детских дошкольных учреждений, чтобы научить малыша, как держать карандаш, обращаться с бумагой, пластилином, красками. У воспитателей есть чему поучиться и многим родителям. Специалисты по воспитанию и развитию детей они всегда могут дать квалифицированный совет, помочь родителям словом и делом. Раньше, когда малыш не посещал ясли, взрослые получали указания и рекомендации в основном в детской поликлинике от врача и медсестры. Теперь же к ним присоединились работники дошкольного учреждения. В яслях, детском саду, обеспечивается весь комплекс медицинских наблюдений за здоровьем детей. Результаты врачебных осмотров, а также педагогических наблюдений за детьми сообщаются на родительских собраниях в индивидуальных беседах с родителями.